210 Матерь Агни-йоги Наблюдайте внимательно за чередованиями пространственных волн. Набухание тьмы сменяется напряжением света. Причем волны света идут, все время усиливаясь. Очень важно при нагнетении тьмы хранить равновесие. Тогда становится дух неуязвим. Принять в щит можно все стрелы, но при условии равновесия. Борьба с тьмою — это своего рода искусство, требующее опыта и знания, а главное — стойкости духа не Нетрудно прийти в отчаяние от тяжести и упорство темных злоделателей. Но отчаиваться нельзя, ибо конечная победа света предначертана непреложным. И идите, зная, что не сокрушим дух и не победим свет».